Хлебной коркой насухо потерев миску, долговязый костлявый человек уставился на женщину, что, супротив, сидит за выскобленным дощатым столом. Не столь голодная или же более разборчивая в еде, она черпает похлебку, опустив глаза долу, будто в акте насыщения есть что-то непристойное. Большой очаг не разожжен, и, стало быть, женщина хлебает холодное варево. Пальцы ее, ухватившие деревянную ложку, посинели от холода. Другая рука покоится на хлебном ломте утренней выпечки, словно вбирая последние крохи тепла. На столе ничего, кроме двух мисок, двух обшарпанных оловянных кружек и глиняного кувшина с водой. Чуть в стороне лежит большая потрепанная книга в буром кожаном переплете, о содержании которой можно только догадываться, ибо отвалившийся корешок заменен латкой из старой парусины. Полуподвальная коморка вымощена растрескавшейся плиткой на входе ступеньки. Открытая дверная фрамуга и два оконца впускают хилый свет взошедшего октябрьского солнца, желанного в столь убогом жилище, где нет половика и даже циновки, Облеклые пятна сырости — единственное украшение голых, недавно побеленных стен. Вся обстановка — стол, два стула и деревянный сундук, под днище которого подложены грубо опиленные бруски. В огромном семифутовом очаге, где на гвоздиках висят две чугунные сковороды и древний противень, кучка золы, окантованная кирпичами, смотрится жалко. Сундук примостился рядом с проемом в смежный безоконный закуток, откуда выглядывает спинка кровати. На полке, приколоченный над очагом, железный подсвечник, два-три огарка, квадратное зеркальце без оправы, трутница и солонка. Все. В скудости монашеской кельи уступает всему жилищу. Однако в этой аскезе кое-что удивляет. Первое. Неоштукатуренный потолок покоится на двух потемневших от времени дубовых балках, украшенных изящными желобками и фасками, словно столетия назад, в правлении Якова I или Елизаветы. В доме красавца даже обитатели полуподвала удостаивались столярного искусства, А вообще-то здесь была мастерская портного-мануфактурщика, жившего наверху, и сие изящество предназначалось его клиентам. Вторая странность — дух благочестия. Сегодня нищета ассоциируется с распадом личности, когда человек и его жилище погружены в пучину грязи и бедлама. Коморка же чиста, словно операционная. Ни пылинки-соринки, ни паутинки, ни пятнышка. Всюду подметено, все вымыто и выскоблено до чистоты, какой не придерется самый въедливый боцман, словно жильцы сказали себе «У нас ничего нет, так будем благочестивы» в полном соответствии с тогдашним присловием «Что плоти во зло, душе во благо». Однако благочестие подразумевало не только чистоту в доме, но и недреманную готовность к переменам, этакую затаенную энергию, какой полна сжатая пружина. Дескать, с таким положением вещей миримся сегодня, но не веки вечные. Чистота бытовая — всего лишь удобный, зримый знак строгой и непреклонной чистоты духовной, потенциальной готовности и к мученичеству, и к борьбе. Вот почему уютно устроившееся христианство взирало на внешние знаки сурового раскольничества с тем же недоверием, с каким нынче кое-кто из нас взирает на явного доходягу, не зная, чего от него ждать. Мужчине немногим за тридцать, но он уже сидеет. На нем порты, свободная белая рубаха и душегрейка в бесчисленных прожогах от искр, оставивших следы и на руках. Вот он, Джон Ли, кузнец без кузни кто нынче выковывает кое-что неподатливее железа, души человеков. Худющий верзилось отрешенным и устремленным вдаль взглядом. Похоже, он тугодум, кто бесконечно переваривает услышанное, прежде чем усмехнуться или высказать мнение. Судя по виду, кузнец еще не усвоил, что женат на Ребекке, кто в грубом сером платье и белоснежном чепце сидит напротив. Убор ее, плотно облегающий голову, под стать коморке, Никаких кружев и оборок. Она не изменилась. И новому наряду не под силу скрыть, почему она была той, кем была. Карие глаза излучают нежность, загадочную непорочность, терпение. И все ж она совсем иная. В благо кротости есть некая твердость, почерпнутая, возможно, от ее визави, И непокорство, взлелеенное новыми обстоятельствами и новой убежденностью. На, даешь. Ребекка отодвигает миску. Не в моготу мне. Чего то живот прихватило. Тебе страшно? Бог даст, все сойдет, ладно. Мы с твоим отцом будем ждать на улице и молиться. Ежели за прошлые грехи тебя побьют каменьями, терпи и помни, что ты возрождена Господом. Хорошо, муж мой. И они будут судимы, когда он придет. Да, я знаю. Джон смотрит на миску, но думает об ином. Хочу кое-что рассказать. Ночью мне было видение, но я побоялся тревожить твой сон. Доброе. Я шел по дороге и увидел кого-то во всем белом. В одной руке посох, в другой — Библия. Приветствовав меня, он изрек. «Терпи, срок твой». Близок? Больше ничего. Знаешь, все так четко, вот как сейчас вижу тебя. Кто же он, пророк Иоанн, хвала Господу? Он не улыбнулся как другу и верному слуге. Срок близок? — задумчиво переспрашивает Ребекка. Вот и брат Уордли говорит, будь крепок в вере, тогда получишь знак». Ребекка опускает взгляд на свой слегка округлившийся живот и усмехается. Потом проходит за закуток, откуда появляется с цинковым ведром, и, поднявшись по ступенькам, исчезает за дверью. Лишь теперь Джон подтягивает к себе миску и доедает похлебку. Весь в мыслях о своей грезе он не чувствует вкуса остатка вчерашнего ужина. Водянистые овсянки скрапинами солонины и темно-зеленой лебеды. Покончив с едой, он берется за книгу, которая сама открывается на титульной странице Нового Завета. Старой Библией 1619 года пользуются часто, но лишь как сборником четырех Евангелий. Невыделенные в абзац аргументы заключены в сердцевидную рамку и жирно подчеркнуты красной тушью на полях крохотные гравюры, пасхальный агнец, символы пророков, изображения апостолов, из которых крупно представлены четыре евангелиста. Секунду-другую кузнец вглядывается в портрет святого Иоанна. Усатый джентльмен, определенно якобитской эпохи, пишет за столом. Рядом уселся ручной дронт. Нет, орел. Но Джон Ли не улыбается. Он открывает Евангелие от Иоанна и находит пятнадцатую главу. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Чуть сутулившись, Джон читает, что явно требует его усилий. Палец медленно ползет по строчкам, губы беззвучно шевелятся, будто смысл текста постигнешь лишь после того, как мысленно... Проговоришь все слова. «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего». Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Оторвав взгляд от страницы, кузнец смотрит на светлый дверной проем, потом на залу в очаге, а затем продолжает чтение. Ребекка же с ведром в руке вышагивает к уборной. «Бодрая легкая походка» противоречит ее интересному положению и не согласуется с обликом улицы. Промышленная революция еще только началась, но Тоудлейн уже служит прообразом многих нынешних городов. Некогда красивая она превратилась в скопище обветшалых домов, рассадник однокомнатных халуп и хворей, что находит свое отражение в побитых оспой лицах рахетичных ногах, истощенности, золотушных язвах, цинге. Современный глаз сие подметит, но сами жертвы, к счастью, не осознают, до чего они жалки. Такова жизнь. Перемены немыслимы. Главный закон — изворотливость. Всяк выживает как может. На улице и крылечках видны лишь женщины с малышней ибо мужчины и дети постарше, кому уж перевалило за пять-шесть лет, ушли на работу. Порой Ребекка ловит на себе косые взгляды, причина коих не в ней самой или ее цели, но в наряде сектантки. Общее отхожее место расположено в конце Тоудлейн и является собой ряд из пяти кособоких зловонных сараюшек. Тылом обернутых к улице, и снабженных еще более зловонными ямами».